Я не хочу быть навязчивым, если мое присутствие тебе неприятно. Но знаю, что я брошусь к тебе, как только ты позвонишь. Я люблю тебя, Дилетто, больше всех на свете. И терзаю, что ничего не делаю для тебя». Дрожащий голос телефонной трубки был полон тревоги. «Не хочу потерять в твоих глазах свой поэтический ореол. Потерпи до конца будущей недели». Я снова встречу тебя верхом на Фальстафе. Посмеявшись над его возмущением, я добавила, — успокойся. Сейчас я не такая уже лихая наездница, чтобы говорить это всерьез. Самое главное для меня — покрепче стоять на ногах. Не волнуйся, Пьер Морре следит за мной. Да и все наши хлопочут вокруг меня. Боль в спине несколько смягчилась. Но, вопреки моим надеждам на быстрое выздоровление, новая боль постепенно распространилась в ногах. С начала следующей недели я уже могла вставать без мучений, сама одеваться и даже спускаться по лестнице без посторонней помощи. Но при каждом движении я испытывала тянущую боль в ногах, о которой вначале даже не говорила, считая это следствием того, что мои мышцы, непривычные к длительному покою, просто занемели, и потому заставляла себя ходить, тренироваться, пока болезненные ощущения были еще терпимы. Однако не замечала улучшения, а скорее наоборот. Режи, как мы условились, примчался в субботу рано утром. Должно быть, я выглядела не блестяще. Увидев меня, он побледнел и был так потрясён, что только повторял дрожащим голосом, «Дорогая моя бедняжка, как же ты, наверное, мучилась!» Но зато он избавил меня от разговоров о прошлом. Я была ему за это благодарна и сказала с наигранной веселостью, «Ничего, все пройдет, еще несколько дней и следов не останется». Я ни за что не призналась бы ему, что оптимизм мой показной что я вовсе не поправляю, сочувствую себя все хуже и хуже. Сжав губы, я сдерживала стоны, готовые вырваться при каждом шаге. В течение двух дней Режи был восхитительно нежен, внимателен, ни в чем мне не перечил и с поразительным тактом вел себя так, чтобы я не почувствовала своей физической беспомощности, которую всячески пыталась скрыть. Однако мне не удалось его провести». И в понедельник утром, перед отъездом, когда я настояла, что провожу его до машины, он обнял меня с тысячей предосторожностей, прижав к груди так нежно, словно боялся разбить. И тут моя броня, которую я отгораживалась от его жалости, вдруг лопнула, и я разрыдалась. «Любовь моя», — прошептал он мне на ухо, — «перестань бороться со мной, с моей нежностью, прошу тебя». Выслушай и не возражай, если я дам тебе совет. Я не сомневаюсь в высоких профессиональных качествах доктора Маре. Однако Пьер прекрасно лечит меня, воскликнула я сразу ощетенившись. Не сомневаюсь. Но может быть он слишком полагается на твою здоровую натуру. Нечастье с тобой случилось больше двух недель назад. Поправка затягивается, Возможно, следует принять более энергичные меры. Тебе не сделали даже рентгена. Я ничего не сломала и отказалась ехать когда на второй день Пьер предложил отвезти меня в Мартань. Осталась только небольшая ламота, но она скоро пройдет. Он поморщился, всем своим видом показывая, что не согласен». Не желая в этом признаться, я чувствовала, что за его словами что-то кроется, но не отдавала себе ясного отчета, что именно. Он печально смотрел на меня. «Ты отвергаешь все, что бы я ни предложил. Однако прошу тебя, не преуменьшай из гордости последствий этого падения. Я говорил с твоим отцом. Он тоже встревожен. Никто не хочет себя волновать». Даже Джерри думает, значит, они говорили обо мне за моей спиной, и мои старания скрыть боль никого не обманывают. Но они еще не знают, что по утрам, когда я встаю, и в конце дня мои муки становятся просто невыносимыми, и я сдалась, согласившись, чтобы меня показали тому, кому они сочтут нужным. Режи торжествовал и горячо благодарил меня, как будто, последовав его совету, я дала ему доказательства своей любви.